Глава 7. Справляемся с перепадами эмоций. Как дочь нарциссической матери вы можете узнать следующие сценарии. Разговоры людей о чувствах приводят вас в замешательство, ведь вы чаще всего не понимаете, что испытываете. Своё состояние вы могли бы назвать оцепенением, но это не то настоящее чувство, которое у вас есть. Допустим, вы испытываете некие эмоции. Это хорошо, но в том случае, если они, как и ваша реакция, соответствуют ситуации. На стене в школе вашего ребенка висит постер со словами Легкая проблема, слабая реакция. Кажется, к вам это не относится. Утром вы думали, что сойдете с ума из-за пробки, на совещание пришли с крапивницей на руках, вашей обычной реакции на стресс. Дальше так жить невозможно. В любой ситуации возникают реакции, что нормально, но они быстро проходят. Например, ваш ребенок-подросток вчера опять не сделал по дому то, о чем вы его просили. Вы раздражены и ругаете себя за это, говорите, что хорошие матери так не реагируют, ведь важно сохранить хорошие отношения с детьми. В конце концов, все подростки забывают о просьбах родителей. И вы решаете промолчать в очередной раз. В эмоциональном плане вы похожи на губку. Впитываете все, что чувствуют другие, особенно гнев, тоску и тревогу. Так жить очень тяжело. Если бы только вы могли выжить эту губку, а лучше вообще не впитывать эти эмоции. Партнер вашей коллеги лишился работы в прошлом месяце, и она постоянно говорит только об этом. Вы очень за нее переживаете и думаете только о том, как помочь. Муж говорит, что это совсем не ваша забота, но почему же вы так себя чувствуете? Возможно, у вашей подруги есть привычка в последнюю минуту отменять встречу, но вы всегда предлагаете ее перенести. Муж не понимает, почему вы так поступаете. Неужели вам не надоело? Нет, не надоело. Все в порядке. Возможно, вы все же понимаете, хотя бы иногда, какое испытываете чувство, и если оно неприятно, то подавляете его. Есть немало способов, позволяющих это сделать. Вино, просмотр Netflix нон-стоп, три тренировки в зале подряд, покупки онлайн, курение электронных сигарет, Тиндер, ведь телефон всегда под рукой. Кое-что из перечисленного не приносит вреда при умеренном использовании, но становится опасным, если прибегать к нему снова и снова, как к способу заглушить чувства. В этой главе я расскажу, как воспитание нарциссической матери повлияло на вашу способность справляться с эмоциями и чувствами, как своими, так и других людей. Вы получите краткий обзор того, как дети знакомятся с эмоциями впервые, что облегчит понимание, происходящего в вашей семье. Также вы узнаете, почему матери было трудно разобраться со своими чувствами и с пониманием того, как ей следует относиться к вашим. Как дети учатся справляться с эмоциями? Дети растут и учатся управлять эмоциями двумя основными способами. Во-первых, в контексте отношений с родителями или опекунами. Во-вторых, наблюдая, как родители или опекуны справляются со своими эмоциями. В школе дети в течение всего дня проявляют эмоции. Они плачут, расстраиваются, совершают глупости и одновременно с этим усваивают уроки, исходя из того, как на них реагирует учитель. Также дети познают эмоции во время игры и в моменты выстраивания взаимоотношений с другими детьми. Став подростками — Они познают эмоции и чувства, связанные с первыми романтическими отношениями. Однако основные схемы уже сложились в раннем возрасте благодаря родителям или опекунам. Допустим, в начале познания эмоций вы были на правильном пути. Если значимый взрослый был вашим наставником в эмоциональном плане, тогда он будет делать следующее. Понимать ваши эмоции и чувства. Стараться использовать собственные эмоции и чувства для сближения с вами, стремясь научить этому же. Слушать вас и сопереживать, поддерживать в проявлении определенных эмоций. Называть свои чувства и эмоции словами, которые будут понятны вам, как ребенку. Помогать найти решение проблемы и выход из непростой для вас ситуации. Если подобные случаи взаимодействия происходят часто, Помните, идеальных родителей не существует. В ребенке развивается то, что называется эмоциональным интеллектом, в той степени, в которой это возможно, исходя из генетической предрасположенности и темперамента. Если вы обладаете эмоциональным интеллектом, значит, вы способны понять, что чувствуете, способны понять, как ваши чувства влияют на вас и других, не совершаете импульсивных поступков, сначала размышляете, как ваши эмоциональные реакции повлияют на вас и других. Когда дела идут плохо, старайтесь обуздать эмоции и проявить настойчивость для достижения цели. Способны на эмпатию? С помощью эмоций можете построить здоровые отношения с людьми, относиться к ним с уважением и общаться в позитивном ключе. Как все сложится, если вас воспитала нарциссическая мать? Если говорить об изучении эмоций, о владении ими и проявлении сострадания, то вашим первым наставником в этом была мать. Она не могла научить вас тому, чего не умела и не знала сама. Давайте подробнее рассмотрим психологическую структуру личности матери-нарцисса и то, как она повлияла на способность дочери стать хорошим личным консультантом в плане эмоций и чувств» если ваша мать не способна определить и свои эмоции, и ваши. Ваша мать тратит много сил на определение эмоций чувств и обозначение их словами. Это, в свою очередь, повлияло на ее способность владеть ими. Такие проблемы не позволяли ей понять ваши чувства и проанализировать их, равно как и отреагировать на них здоровым образом. Профессионалы в области психического здоровья традиционно считают, что у нарциссов просто не развита эмпатия. Недавние исследования показали, что эмпатия нарцисса, если представить ее в виде объекта, похожа на ломтик швейцарского сыра, в ней одни дырки. Это значит, что мать не могла сопереживать вам. Впрочем, иногда она была способна на сочувствие, Все зависело от событий в ее собственной жизни или чувств на тот момент. Возможно, она беспокоилась о ваших эмоциях, если видела, что такое поведение ей выгодно. Скорее всего, это было прилюдное проявление сочувствия. Однако вы всегда знали, что от матери не стоит ждать поддержки. Ее реакция всегда была непредсказуемой, как в трудных ситуациях, когда вы надеялись получить помощь, так и в моменты радости, которые хотели разделить с ней. Она основывалась на внутреннем состоянии вашей матери, а не на том, что происходило с вами. Существуют и другие факторы, усложняющие положение с эмпатией у матери-нарцисса. Они могут считать себя наделенными эмпатией в большей мере, чем это есть на самом деле, а также могут хотеть казаться таковыми из страха потерять контроль или проявить слабые стороны. Исследования показали, что позитивные действия других всегда вызывают у нарциссов негативную реакцию. Кроме того, специалисты выяснили, что нарциссы способны проявлять эмпатию в случае, когда это помогает им контролировать человека или ситуацию, а также повышает уверенность в себе или отвечает их интересам. Неудивительно, что мать-нарцисс — испытывает проблемы с владением эмоциями, сочувствием и поддержкой в отношениях с дочерью. Что происходит, когда мать плохо или совсем не понимает, что чувствует, и не способна совладать с эмоциями и чувствами, как следует взрослому человеку? Далее приведены три паттерна поведения, встречающиеся в семьях матерей-нарциссов. В вашем случае вы могли наблюдать один из них или смешение нескольких. МАТЬ ВУЛКАН Если вы росли рядом с матерью-вулканом, то часто становились свидетелями того, как внезапно она вспыхивала. Вы никогда не знали, что произойдет в следующий момент. Не забывайте, что глубоко внутри ваша мать страдает от укоренившейся неуверенности, и ее самооценка грозит упасть еще ниже. Допустим... В подростковом возрасте вашей реакции нередко было закатывание глаз или дерзкий ответ. Для матери вулкана это знак, что на нее нападают, поэтому она бросается в ответную атаку и кричит, что ненавидит вас. Каков иной вариант? Мать с более высокой самооценкой также могла испытывать обиду и гнев, но все же признавать, что такое поведение, хотя и неприятное, но нормальное для подростка. Она могла не нападать в ответ, а отступить, твердо, но уважительно установить границы. В свою очередь вы бы не чувствовали, что вашему внутреннему достоинству нанесен удар, и тогда отношения с матерью остались бы неизменными. Вы бы поняли на уровне чувств, что любовь матери не зависит от того, угодили вы ей или нет. Если вас вырастила мать-вулкан, Возможно, вы излишне бдительны, постоянно следите за реакцией, действиями и чувствами людей. Кроме того, стараетесь исправить положение до того, как произойдет извержение. Вы стараетесь скорректировать ситуации нередко без какой-либо на то необходимости или исчезнуть до их появления. Внутри вы стремитесь сделать все, чтобы избежать извержений, хотя можете сами этого не замечать. В вас присутствует склонность угождать людям, додумывать, переусердствовать, делать все, лишь бы сохранить покой, причем часто за счет собственного спокойствия и благополучия. Дочери матерей вулканов сомневаются в себе, имеют низкую самооценку и нередко обвиняют во всем себя. Для ребенка вполне естественно считать, что мама так ведет себя из-за неё, и это она виновата. Мать с закрытыми глазами. Если вы росли с матерью, которая предпочитала ничего не видеть, то она, скорее всего, старалась не замечать ваши чувства. Если же она принадлежала к грандиозным нарциссам, то вместо этого говорила о себе или была занята своими делами. Поэтому у нее не было времени замечать, что происходит с вами. Если же мать относилась к уязвимым нарциссам, то могла постоянно пребывать в депрессии, требуя от вас поддержки и заботы о ней. Мать с закрытыми глазами игнорировала ваши чувства, насмехаясь над ними, стараясь принизить и раскритиковать их. Она могла сказать, что вы излишне чувствительны или слишком остро реагируете. Таковы причины вашей невозможности или нежелания замечать свои чувства. С такой матерью вы, скорее всего, привыкли заталкивать чувства глубже в себя. Вы уяснили, что не будете поняты, даже когда радуетесь или гордитесь собой. Ваша мать была не способна понимать ваши чувства. Когда вам было грустно и вы тянулись к ней, то говорили на языке совершенно ей непонятном. Неудивительно, что, повзрослев, вы не понимаете свои чувства. Как было сказано ранее в этой главе, Дети учатся распознавать эмоции, когда взрослый о них говорит и помогает дать им верное название. Вы научились защищать свои скрытые эмоции, которые не были поддержаны и объяснены, отвергая их, объясняя себе, что эти чувства и эмоции не нужны, потому что они неправильные. В тот период времени это было разумно, поскольку никто не обращал внимания на ваши чувства, Но сейчас это плохо на вас сказывается. Став взрослой, вы слышите в голове голос матери всякий раз, когда испытываете эмоции или чувства. Мать, ты сама виновата. Если ваша мать относится к типу поведения «ты сама виновата», значит, как ее, так и ваши чувства всегда были большой проблемой. Этот паттерн связан с ключевыми чертами нарцисса, непереносимостью критики и потребностью в восхищении. Все это происходит из-за внутренней пустоты и неуверенности в себе. Вашей матери становилось очень плохо, если она считала, что ее осуждают, обделяют или критикуют. Такое никому не понравится. Она с трудом это переносила, воспринимала как угрозу и нападение. Она защищалась, набрасывалась на вас, говорила, что виноваты вы, и именно из-за вас она вынуждена работать допоздна, а не из-за начальника, который не желает повысить ее в должности. Похожий пример. Допустим, вы расплакались, потому что не получили приглашение на вечеринку. Поддерживающий ответ. «О, как ужасно! Я так тебе сочувствую, милая!» Однако мать-нарцисс воспринимает это так, словно отказ получила она, уязвимый нарцисс. Или же испытывает гнев, потому что вы оказались не приглашены, хотя могли бы. Грандиозный нарцисс. Она не отдает себе отчета в том, что испытывает эти чувства, и не может разделить их с вашими поступками. Возможно, она произнесла нечто похожее на «что ты натворила, из-за чего тебя не пригласили» если вы росли с матерью «ты сама виновата», то испытывали страх перед чувствами. Они были сигналом для появления чувства вины и ощущения собственной ущербности. Вы считаете себя виноватой во всем, хотя в этом и подавно нет вашей вины. Говорить с собой по-доброму, ласково, вам дается с трудом, будто это незнакомый язык. Вы берете на себя больше, чем можете вынести, пытаясь таким образом компенсировать недостатки. Вам, может быть, сложно признать ошибку, а кто их не совершает, из-за страха быть наказанной. Возьмите в руки дневник и запишите ответы на вопросы, которые найдете далее. Не торопитесь. Возможно, всплывут неприятные воспоминания или чувства. В таком случае попробуйте использовать наиболее подходящие вам практики, чтобы стать внимательной и сострадательной к себе. Дышите глубоко. Подумайте, к какому типу «мать-вулкан», «мать с закрытыми глазами» или «ты сама виновата» относится ваша мать. Можете описать один из случаев, когда она отреагировала на ваши эмоции в одном из ранее перечисленных стилей или в комбинации стилей. Как это тогда на вас повлияло? Какое сейчас влияние оказывает на вас ее стиль реагирования, когда вы проявляете эмоции? Узнали вы что-то новое, любопытное о связи реакции матери и тем, как вы справляетесь с эмоциями? Как это помогает вам понять связь? Вы только что узнали, почему и какие у вас проблемы с эмоциями и чувствами? Давайте рассмотрим историю Аманды и то, как рассказанное ранее отражается на реальной жизни дочери нарциссической матери. Аманде 22 года. Она недавно окончила колледж и устроилась на стажировку в престижную финансовую компанию. Девушка очень старается и работает по 10-12 часов в день. Также за день она пробегает 8-10 миль и занимается пилатесом на YouTube. Ее соседка по комнате заметила, что питается она только йогуртом и кофе, и выразила беспокойство по поводу состояния ее здоровья. «Всё хорошо», — заверила Аманда. «Я чувствую себя прекрасно». Устав к вечеру, Аманда без сил падает в кровать, но лежит без сна, иногда по два часа. В голове она перебирает все моменты за день, когда могла совершить ошибку. Ведь при приеме на постоянную работу решающее значение будет иметь ее эффективность как специалиста. Другие участники программы стажировки кажутся ей более опытными и уверенными в себе. Кроме нее никто в себе точно не сомневается. Они спокойно уходят на обед, а она остается на рабочем месте, чтобы снова и снова проверить сделанное на наличие ошибок. И да, вот еще Алисия, их руководитель. Она умная, красивая и очень серьезная. К 30 годам стала начальником отдела. Однажды она сказала стажерам, что групповая презентация могла быть и лучше. Аманда уверена, что в тот момент она смотрела прямо на нее. Семья Аманды состояла из родителей Петти и Чада и младшего брата Райана. Петти и Чад... Выступали за спортивные команды колледжа и надеялись, что дети пойдут по их стопам. У Аманды были хорошие данные. Тренеры по баскетболу из колледжа следили за ее успехами с восьмого класса. Она выступала за команду своего города, принимала участие в соревнованиях за штат и страну и даже выезжала на соревнования в Европу. После школы, занятий баскетболом и домашних заданий у Аманды почти не оставалось свободного времени для друзей и прочих интересов. Пэтти посещала все тренировки и матчи дочери и была ее самым жестким судьей. Кажется, во время игры ты отключила голову. Так ты ничего не добьешься. Аманда молчала, пока они ехали домой. Потом поднялась в свою комнату и села за уроки. Однажды она призналась маме, что хотела бы участвовать в школьном спектакле. Петти проснула от смеха. «И пропустить тренировки? Так ты хочешь попасть в первый дивизион? Ради твоего баскетбола я отказалась от карьеры». До рождения детей Петти была высокооплачиваемым адвокатом. Иногда ночью Аманде становилось так себя жаль, что она лежала и плакала. Она знала, что мама может услышать, но та никогда не заходила к ней, никогда не пыталась узнать, как дочь И что с ней происходит? Следующим утром Петти вела себя так, будто ничего не случилось. Она торопила детей, несла за ними к автобусу спортивные сумки. Когда Аманда была в десятом классе, тренеры команды университета предложили ей играть неофициально. Петти не скрывала, что мечтает, чтобы дочь играла за них. Аманда же утирала слезы в кабинете школьного психолога. Мне только 15. «Я пока не знаю, где хочу учиться». Разумеется, Петти ничего этого не услышала, и Аманда ответила тренером согласием. Весной в год окончания школы послушная Аманда впервые поддалась на уговоры и отправилась с подругой кататься на скейтборде. Она упала и сломала ногу. Услышав, сколько времени потребуется на восстановление, тренер нашел ей замену. Петти была в ярости. «И это после стольких лет нашей тяжелой работы! После всего, что я для тебя сделала!» Создавалось впечатление, будто больше всех пострадала Петти. Она не пришла на выпускной Аманды, сославшись на проблемы со спиной. Аманда поняла, что ее чувства в расчет не принимаются. Став взрослой, она заглушает их работой, перфекционизмом во всем и физическими упражнениями. Она считает доброе к себе отношение слабостью, даже отдых, и винит себя за все, что идет не по плану. Аманда все же обращается к врачу в тот момент, когда видит, как клочья красивых вьющихся волос кружатся у стока в душе. Доктор обращает ее внимание на то, что она похудела на 8 фунтов, а последняя менструация была 3 месяца назад. Аманда получает направление к психотерапевту, специализирующемуся на расстройствах пищевого поведения. Она начинает путь к пониманию, как связаны постоянно звучащие в голове голос матери, заставляющие стремиться добиться большего, тонкий внутренний голос, толкающий к перфекционизму и стремление убежать от чувств. Она начинает учиться определять чувства и потребности, уважать И поддерживать их. Что мы увидим, изучив внутренний мир Пэтти. Как и всех нарциссов, ее интересует только внешнее: поведение людей, внешний вид, комплименты, материальные блага. И именно это позволяет ей чувствовать себя успешной. Мы все в той или иной степени поступаем так же. Проблема возникает, когда человек полагается на то, на что не может влиять для поддержания хорошего настроения, уверенности в себе и возможности держать себя в руках. Это и есть основная проблема матери-нарцисса. В семье Петти всех интересовала только внешнее, видимое. Их мать постоянно заводила романы, о которых знала и Петти, и ее сестра, но все делали вид, что все хорошо. Мать Петти была домохозяйкой, и принимала активное участие в работе родительского комитета. Участвовала в общественных движениях «Активная ходьба», «Walk for hunger, и «Бег вместо лекарств». Race for Cure. Петти с детства привыкла улыбаться, слушая, как на различных мероприятиях участники расхваливают ее мать. Она никогда не слышала от мамы, что та ей гордится. Об этом говорили только другие люди. «Твоя мама восхищена тем, что ты будешь учиться на юриста». Петти была удивлена, ведь мама и словом не обмолвилась об этом. Петти привыкла добиваться уверенности в себе, поддерживая хороший внешний вид. Она хорошо училась в колледже и занималась спортом. Затем родила детей, и уже они стали выполнять эту работу, формируя красивый фасад, защищающий от возникновения боли внутри. Вот только не удалось контролировать Аманду. Она проиграла, как в случае с собственной учебой и занятиями спортом. Не была развита у Петти и модель понимания и поддерживания проявления эмоций и чувств дочери. Петти не видела Аманду отдельной от себя личностью, со своими потребностями и чувствами. Желание дочери играть в школьном спектакле и отложить поступление в колледж она сочла угрозой своему внутреннему миру. В случае, когда дело касается управления эмоциями и чувствами, полезно сделать паузу и подумать, хотя бы мгновение. Конечно, это не относится к ситуациям, чрезвычайным и опасным для жизни, когда мозг велит реагировать незамедлительно, чтобы избежать угрозы. Если вы готовитесь перейти улицу и видите, что на вас несется машина, надо вернуться обратно на тротуар, причем очень быстро. Однако в большинстве других случаев полезно остановиться, подумать и только потом дать ответ, не реагировать мгновенно. У вас, скорее всего, не развито умение определять эмоции из-за воспитания матерью-нарциссом, равно как и принимать их и поддерживать, обращаться с собой по-доброму, с должным вниманием. Далее приводится практика, направленная на более эффективное определение проживания и управление эмоциями и чувствами, которая называется замедление. Практика замедления. Замедление — несложный процесс, состоящий из четырех этапов, который обучает умению работать с эмоциями, определять их, и относиться к себе с вниманием и сочувствием. Практику можно применять в любое время и в любом месте. Даже если вы забудете все четыре этапа, достаточно запомнить само слово «замедление». Это сработает в любой момент, когда возникнет особенно сильная эмоция, выбивающая из колеи. Первое. Пауза. Возьмите паузу. Дайте уму и телу возможность снять напряжение. Вот несколько советов, помогающих по-настоящему успокоиться. Некоторые действия будут незаметны для окружающих, никто не поймет, чем вы заняты. Сделайте несколько глубоких вдохов и старайтесь выдыхать медленно для получения наиболее продуктивной реакции — расслабления. Прижмите ступник к полу или земле плотно. Руки сложите ладонями друг к другу. Можете прижать их к бедрам или стене. Оглядитесь. Медленно перечислите то, что видите, слышите. Запахи, предметы, вкусовые ощущения. Двигайтесь. Пройдите несколько шагов. Согните руки и ноги. Попрыгайте. Второе. Загляните внутрь себя и скажите, что чувствуете. Что вы испытываете? Вы должны понять, чтобы решить, как поступить дальше. Поработайте над расширением словарного запаса для того, чтобы называть эмоции и чувства верно. Базовые эмоции. Прислушайтесь к себе. Испытываете ли вы одну из базовых эмоций, выделенных Полом Экманом, а именно Печаль, Радость, Страх, Гнев, Удивление, Отвращение. Слов, обозначающих эмоции, очень много. Составляя словарь названий для эмоций, вы сможете изучить нюансы в определении базовых. Чем больше будет ваш вокабуляр, тем точнее окажется определение. Рассмотрим, например, страх. В случае самого легкого его проявления вы будете испытывать нервозность. Далее, по мере нарастания, где-то в середине тревогу и на самом пике оцепенение. В чем для вас заключается отличие этих трех эмоций? Обратите также внимание, на вторичную эмоцию или эмоции. Вторичные эмоции. Они возникают как следствие базовых. Их появление, ваше отношение и интерпретация возникших ранее чувств. Сделано это на основании усвоенного в детстве, того, что вы узнали о чувствах, когда росли. Нередко вторичная эмоция идёт разрез с первичной. Вспомните пример из начала главы. Ваша подруга отменила встречу в последнюю минуту, что вызвало ваш гнев. Всякий раз, когда вы злились в детстве, возможно, слышали от матери «Ах, какая ты чувствительная!» Она могла также прибегать к газлайтингу и уверяла, что того, что разозлило вас, не случалось вовсе. В таком случае... Во взрослом возрасте вы будете чувствовать себя виноватой в случае возникновения гнева. Вина — вторичная реакция. Во взрослом возрасте вы будете неосознанно стараться убедить себя, что не злитесь, и искать способ оправдать подругу. Третье. Откройтесь, приняв и признав. Принять значит, позволить себе чувствовать, даже если это неприятно. Но это совсем не равносильно тому, что вам надо полюбить это чувство и хотеть его испытывать. Однако, чем сильнее мы пытаемся отделаться от того, что испытываем, тем чаще оно выскакивает, напоминая некогда популярную игрушку в шкатулке, которая выпрыгивает всякий раз, как приподнимается крышка. Принятие — процесс нелегкий и на него можно потратить всю жизнь. Подумайте, не принимать свои чувства и эмоции все равно, что не принимать погоду, даже в том случае, если дожди испортили вам пляжный отдых. Что можно сделать, кроме как принять и признать и происходящее, и собственное недовольство? Признать, распознать чувства, проявив сострадание и доброе отношение к себе. Большинство дочерей нарциссических матерей чаще помогают другим справиться с чувствами и эмоциями, чем себе. Ваш внутренний диалог может быть приблизительно таким. Очень тяжело, когда всю неделю идет дождь. Сразу становится так грустно. Если появится ваша вторичная эмоция, чувство вины, может возникнуть соблазн упрекнуть себя и сказать, «Ты ведешь себя как ребенок». Не все в мире бывает так, как хочешь ты. Такова жизнь. Подобное обращение с собой может лишь ухудшить состояние, сделать вас более раздражительной и печальной, из-за чего относиться к себе и другим с сочувствием станет в разы сложнее. Именно поэтому лучше открыться и принять все, что чувствуете, и сделать это непременно получится, если замедлиться и взять паузу. Четвертое. Не спешите. Выбирайте, как ответить с чувством сострадания. Теперь, замедлившись, вы определили, признали и подтвердили свои эмоции лучшим образом из всех вам доступных, и можете мысленно, не импульсивно и спонтанно сделать следующий шаг. Возможно, окружающие ничего не заметят. Ваше размышление над ситуацией. Или же увидит и услышит что-то. Ваши поступки или слова. Вариантов много. Больше о них вы узнаете из главы 9, посвященной границам и здоровой коммуникации. Здесь же приведем несколько тезисов. Внутренние реакции. Возвращаемся к описанному ранее. Замедляемся. Принимаем. Признаем. Внешние реакции. Устанавливаем ограничения. Высказываемся. Рискуем. Уходим от привычного. Берем паузу. Как лучше всего заниматься практикой замедления? Последовательно. Сделайте записи в телефоне или на карточках для напоминания. Каждую неделю добавляйте новый шаг или несколько по желанию. В дневнике запишите, что с вами происходит во время практики, замедлений или паузы перед ответным действием, когда вы испытываете сильные эмоции. Что происходит в такие моменты? Какое это оказывает на вас влияние? Вы замечаете какие-либо изменения в физическом состоянии? Как вас характеризует то, что вы сделали? Что говорит о ваших сильных сторонах, возможностях, качествах? Из этой главы вы узнали об эмоциях, как они работают, почему у вас возникают с ними проблемы и как научиться их распознавать и взаимодействовать с ними по-новому. Эти знания вы можете использовать, слушая следующую главу, которая поможет определить ваши сильные стороны и повысить уверенность в себе.